Глава 8 Государство переходного периода. Исчезновение народа. Источником принципиальной слабости постсоветских государств против оранжевых революций является неспособность власти и политической элиты понять суть того перехода в философии власти, который они сами совершили, разрушая государство советское. Власть постсоветских государств, за исключением Азербайджана и Республик Средней Азии, не считая Киргизии, бездумно назвала эти государства демократическими и даже стала следовать некоторым внешним нормам западной демократии, не определив источников легитимности, а значит и силы власти в этой новой системе. Антисоветская власть, выросшая из перестройки, являлась продуктом советского общества и советского государства. Политическая, в том числе интеллектуальная элита, из которой отбирались властные команды в постсоветских государствах, представляла себе источник силы и легитимности власти в категориях и понятиях старого, традиционного общества, царского и советского. Тот факт, что европейское образование и марксизм Прикрыли эти категории и понятие тонкой пленкой европейских слов. Лишь затруднил для постсоветской власти возможность увидеть, в какую ловушку она лезла со своей демократизацией. Она сама создавала для себя вакуум легитимности. Сейчас даже кажется странным, что в правящем слое от Горбачева до Путина вообще не встал вопрос – Над кем он властвует? Странно это потому, что те, кто шел к реальной власти уже в конце 80-х годов, а теперь готовится к второму раунду битвы за свою власть уже в форме оранжевых революций, эту проблему довольно ясно представляли себе уже при Горбачеве. Сейчас это видно по многим вскользь сделанным замечаниям в текстах тех лет. Тогда антисоветская элита видела в этих замечаниях лишь поддержку в своем проекте разрушения советского государства, а просоветская часть общества этими замечаниями возмущалась как абсурдными и аморальными. На деле речь шла о создании идеологической базы уже для оранжевых революций. Суть проблемы сводилась к тому, что же такое демос, который и должен получить всю власть. Ведь демократия – это власть демоса. Да, по-русски демос означает народ. А правильно ли нам перевели это слово? Не скрыли от нас какую-то важную деталь? Да, скрыли и даже ввели в заблуждение. Само слово «народ» имеет совершенно разный смысл в традиционном и в гражданском западном обществах. В царской и советской России существовало устойчивое понятие народа. Оно вытекало из священных понятий «родина, мать» и «отечество». Народ – надличностная и вечная общность всех тех, кто считал себя детьми Родины Матери и Отца Государства. Власть персонифицировалась в лице царя-батюшки или другого отца народа, в том числе коллективного царя, советов. Как в христианстве все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии, и к тому же мы, дети Божьи, а если дети, то и наследники. Так и на земле все, водимые духом Отечества, суть его дети и наследники. Все они и есть народ, суверен и источник власти. Небольшая кучка отщепенцев, отвергающих дух Отечества, из народа выпадает, а те, кто отвергает этот дух активно, становятся врагами народа. Дело власти за ними следить, их увещевать, а то и наказывать. Таков был русский миф о народе, многое взявший из православия и из космологии крестьянской общины. Мы никогда не соотносили его с иными представлениями. А ведь уже даже на ближнем от нас феодальном западе их государственность строилась на совсем других толкованиях. Например, в Польше и Венгрии вплоть до XIX века сохранялась аристократическая концепция нации. Так, венгерскую нацию составляли все благородные жители Венгрии, даже те, кто венграми не был и по-венгерски не говорил. Но из нации исключались все крепостные и даже свободные крестьяне, говорившие на диалектах венгерского языка. Представления венгров о своем народе быстро изменялись в ходе сдвига всего за столетие с небольшим, от аристократического к пролетарскому национализму. Янг. Диалектика культурного плюрализма. Концепция и реальность. В книге Этничность и власть в полиэтнических государствах». Москва. Наука. 1994. Аристократическое понимание народа было кардинально отвергнуто в ходе великих буржуазных революций, из которых и вышло гражданское общество. Было сказано, что приверженцы старого порядка всего лишь подданные государства, монарха. Народом, демосом, становятся лишь те, кто стали гражданами и совершили революцию, обезглавив монарха. Именно этот новый народ – и получает власть, а также становится наследником собственности. И этот народ должен вести непрерывную войну против всех тех, кто не вошел в его состав. Быдло. В фундаментальной многотомной истории идеологии, по которой учатся в западных университетах, читаем. «Демократическое государство – исчерпывающая формула для народа-собственников, постоянно охваченного страхом перед экспроприацией. Гражданская война является условием существования либеральной демократии. Через войну утверждается власть государства так же, как народ утверждается через революцию, а политическое право, собственностью. Таким образом, эта демократия есть не что иное, как холодная гражданская война, ведущаяся государством. В понятиях политической философии Запада индивиды соединяются в народ через гражданское общество. Те, кто вне его, не народ. С точки зрения западных исследователей России, В ней даже в середине XIX века не существовало народа, как не было гражданского общества. Путешественник Маркиз де Кюстин писал в своей известной книге о России, 1839 год. «Повторяю вам постоянно, здесь следовало бы все разрушить для того, чтобы создать народ». Это требование почти буквально и стало выполняться полтора века спустя российскими демократами. Они, впрочем, преуспели пока что только в разрушении, а выращиваемый в пробирке реформ новый народ не прибавляет в весе. Символическое значение самой декларации – в которой небольшая часть населения, выступающая против власти, объявляет себя народом, красноречиво проявилась в ноябре 1989 года в ГДР. Тогда митинг молодежи в Дрездене стал скандировать «Мы – народ». Это стало возможным и уговоренным потому, что на это было получено разрешение от правящей верхушки двух великих держав, США, СССР.